«Что же, заплатите по этим векселям и своего жалования», — сказала Марта. «А масло на хлеб нынче не будет?» — обратился Люмель к Жозетте. «На какие деньги его купить прикажете?» — язвительно ответила кухарка. «Как же так, старое чудовище? Золото вы делаете в своей дьявольской кухне, а почему же маслицы не делаете?» «Не так это трудно. Продавали бы на базаре, закипел бы у вас котелок. А мы едим себе хлеб в сухомятку. Обе барышни только хлеб с орехами и едят. А вас, значит, надо лучше кормить, чем господ. Барышня тратит на все хозяйство не больше ста франков в месяц. Только обед и готовим». «Коли полакомиться захотелось, так ведь есть у вас там печи, где жемчуг жарите. Только об этом на базаре и говорят. Так вот, зажарьте себе там цыпленка». Люмель взял хлеб и ушел. «Чего-нибудь купит на свои деньги?» — сказала Марта. «Ну и хорошо, по крайней мере, немножко сэкономим. Уши скуп чудище несусветное. Взять его, что ли, из маром? спросила Жозетта. уже целую неделю нигде пыли не сотрет ни ни все за него делаю а он вечно наверху мог бы мне и заплатить хоть бы селедками угостил пускай только принесет я уж у него возьму ах барышня слышно плачет сказала марта не отец а колдун весь дом слопает и слова по христиански не скажет право колдун «В наших краях давно бы его живьем сожгли, а здесь не больше веруют, чем у мавров африканских». Маргарита с трудом подавляла рыдания, проходя через галерею. Она дошла до своей комнаты, достала письмо матери и прочла следующее. «Дитя мое, если Богу будет угодно, твое сердце проникнется моими чувствами, когда ты станешь читать эти строки последние, какие я напишу». Они полны любовью к моим детям, оставленным на произвол демона, противостоять которому я не умела. Раз ты читаешь это письмо, значит, он отнял у вас хлеб насущный, как уничтожил мою жизнь и даже мою любовь. Тебе известно, дорогая, любила ли я твоего отца, но, умирая, я уже не люблю его, как прежде». Ведь я против него замыслила кое-что, в чем при жизни не решилась бы признаться. Да, из глубины могилы подам я вам последнюю помощь в тот день, когда вы достигнете высшей степени несчастья. Итак, когда он доведет вас до нищеты, когда нужно будет спасать вашу честь, ты получишь у господина де Солиса, если он будет в живых, если же нет у его племянника, милого нашего Эммануила. Около ста семидесяти тысяч франков, которые помогут вам прожить. Если его страсть неукротима, если дети для него не большая преграда, чем мое счастье, и не могут остановить его на преступном пути, то покиньте отца, пока вы еще живы. Я не могла бросить его, не имела права. А ты, Маргарита, спасай семью. Прощаю тебе все, что бы ты ни сделала для защиты Габриэля, Жанна и Фелиции. «Будь бодра, будь ангелом-хранителем глазов, будь тверда, не смею сказать, будь безжалостна, но чтобы поправить уже нанесенный ущерб, следует что-нибудь из этих денег сохранить, и ты должна так держать себя, точно нищета вас уже постигла. Ничто не остановит этой яростной страсти, все у меня похитившей. И так, дочь моя, во имя сердечных чувств...» Стань бессердечной, если придется лгать отцу. Твое притворство будет ко славе твоей. Какими бы дурными ни казались твои поступки, они будут героическими. Ты свершишь их ради защиты семьи. Так мне сказал добродетельный человек, господин Десулис, а еще не было на свете более чистой и более чуткой совести, чем у него. Даже перед смертью я не нашла бы в себе силы сказать тебе все это. Однако всегда будь почтительной и доброй в жестокой борьбе. Сопротивляйся, обожай отца. Отказывай мягко. Итак, суждены мне и после смерти еще неизведанные слезы и горести. Обними за меня милых деток, когда станешь их защищать. Бог и все святые да пребудут с тобой. Жозефина. К письму была приложена расписка обоих Солисов, дяди и племянника, в которой они обязывались сумму, веренную им госпоже Клаас, вручить тому из ее детей, кто эту расписку предъявит. «Марта!» — кликнула Маргарита Дуэнью, немедленно явившуюся на зов. «Сходите к Эммануилу Солису и попросите его прийти ко мне. Благородное, скромное создание! Он ничего мне не сказал, хоть и разделял со мной все горести и печали. Эммануил пришел раньше, чем вернулась Марта. У вас есть от меня секреты, сказала она, показывая ему расписку. Эммануил опустил голову. Маргарита, значит, вы очень несчастны? спросил он, и слезы навернулись ему на глаза. О, да! Будьте мне опорой, ведь маменька вас назвала милый наш Эммануил! сказала она, показывая ему письмо и, будучи не в силах преодолеть радость от того, что ее выбор. одобрен матерью. «Вся жизнь моя принадлежит вам с того дня, как я увидал вас в галерее», ответил он, плача от радости и печали. «Но я не знал, не смел подумать, что вы примете когда-нибудь мою жизнь. Если вы знаете меня, то должны понять, что слово мое свято. Простите мне, что я так покорно выполнил волю вашей матери. Судить об ее намерениях я не смел». «Вы спасли нас!» — воскликнула она и взяла его под руку, чтобы сойти в залу. Узнав о происхождении суммы, которую хранил Эммануил, Маргарита рассказала ему, какая в доме нужда. «Надо немедленно оплатить векселя», — заметил Эммануил. «Если они все в руках мерз-ктуса, вы избавитесь от уплаты накладных расходов. Остальные семьдесят тысяч я вручу вам». «Бедный мой дядя завещал мне такую же сумму в дукатах. Нетрудно будет тайком перенести их сюда». — Да, — сказала она, — принесите их ночью. Когда отец уснет, мы вдвоем их спрячем. Если он узнает, что у меня есть деньги, он может отобрать их насильно. — О, Эммануил, не доверять своему отцу! — сказала она и прижимаясь лбом к сердцу молодого человека. Это прелестное и скорбное движение, которое Маргарита искала у него покровительства, было первым выражением любви, постоянно окутанной меланхолией. постоянно заключенной в сфере печали. Но душа переполнилась, и случилось это под гнетом нищеты. «Что делать? Как быть? Он ничего не видит, не заботится ни о нас, ни о себе. Не понимаю, как он еще жив на своем чердаке? Ведь там такая жара!» «Чего ожидать от человека, который в любой момент восклицает, подобно Ричарду Третьему, полцарства за коня!» — сказал Эммануил. Он никогда не будет знать жалости, и вам следует стать такой же. «Оплатите векселя, отдайте ему, если угодно, свое состояние, но состояние вашей сестры, ваших братьев ни вам, ни ему не принадлежит». «Отдать мое состояние?» — спросила она, пожимая руку Эммануилу и бросая на него пламенный взгляд. «Вы мне так советуете! Вы...» «А ведь Пьеркин пускался на тысячу лживых уловок, только бы я сохранила свои богатства». «Увы, быть может, я эгоистичен на свой лад», — отвечал он. «Иногда мне хотелось бы, чтобы вы потеряли состояние. Мне кажется, что вы были бы ближе ко мне. А иногда мне хочется, чтобы вы стали богаты, счастливы. И я считаю мелочной мысль о том, что людей может разделить ничтожное величие богатства». дорогой мой. Не будем говорить о нас. — О нас! — повторил он в опьянении и, помолчав, прибавил. — Беда велика, но поправима. — Поправим ее только мы. В семье классов нет главы. Дойти до того, чтобы перестать быть отцом, мужчиной, не иметь никаких понятий о справедливом и несправедливом. Ведь он такой великий, великодушный, честный, расточил вопреки закону, имение детей, защитником которых он должен быть. «В какую пропасть пал он? Боже мой! Чего он ищет?» «К несчастью, дорогая Маргарита, если он виновен как глава семьи, то как ученый он прав. Десятка-два людей в Европе будут восхищаться им, тогда как остальные сочтут его сумасшедшим. Но вы можете без всяких колебаний отказать ему в деньгах детей. Открытие всегда бывало случайностью». Если вашему отцу суждено натолкнуться на решение проблемы, он найдет его без всяких издержек и, может быть, уже отчаявшись, найти. — Счастлива, бедная моя мать, что погибла при первой же схватке с наукой, — сказала Маргарита. — А то ей пришлось бы тысячу раз испытывать смертные муки, прежде чем умереть. Конца не будет этому поединку. — Конец уже виден, — отвечал Эммануил. «Когда у вас ничего не останется, у господина Класса не будет кредита, и он все прекратит». «Пусть же прекращает нынче!» — воскликнула Маргарита. «Мы без средств!» Десолис пошел выкупить векселя и принес их Маргарите. Волтасар спустился вниз еще до обеда, вопреки своему обыкновению. В первый раз за два года дочь заметила на его лице признаки ужасной печали. Он вновь стал отцом, разум изгнал науку. Он посмотрел во двор, в сад, и, уверившись, что кроме него с дочерью никого здесь нет, подошел к ней грустный и добрый. — Дитя мое, — заговорил он, пожимая ее руку с умилительной нежностью, — прости старику отцу. Да, Маргарита, я виноват, только ты права. Раз мне ничего не удается открыть, я просто жалкий человек. «Я уйду отсюда. Не хочу видеть, как продают ван класса», — сказал он, показывая на портрет мученика. «Он умер за свободу. Я умру за науку. Он все мечтимый, Я ненавидимый». «Ненавидимый, папенька? Нет», — сказала она, бросаясь ему на грудь. «Все мы вас обожаем. Разве не так, Фелиция?» — обратилась она к входившей в эту минуту сестре. «Что с вами, милый папенько, сказала девочка, взяв его за руку. «Я разорил вас!» сказала Фелиция. «Братья помогут нам разбогатеть. Жан всегда идет первым в классе». «Вот папенька!» — продолжала Маргарита, прелестным и лукавым движением подводя Волтасара к камину, с которого она взяла какие-то бумаги, запрятанные под часами. «Вот ваши векселя!» «Но больше не подписывайте! Платить будет нечем!» «Значит, у тебя есть деньги?» — шепнул Волтасар на ухо Маргарите, оправившись от изумления. От таких слов дыхание остановилось у героической девушки. Столько было неистового восторга, радости и надежды на лице отца, который оглядывал все вокруг, точно ища, где спрятано золото. «Папенька!» — сказала она скорбным голосом. «У меня ведь есть свое состояние!» «Отдай его мне!» — воскликнул он, жадно протягивая руки. «Верну тебе его, старицу!» «Да, я вам отдам все, что у меня есть!» — ответила Маргарита, приглядываясь к Валтасару, не понявшему, какой смысл придает дочь своим словам. «Ах, дорогая дочь!» — сказал он. «Ты спасаешь мне жизнь! Я задумал последний опыт! После него все возможности будут исчерпаны!» «Если и на этот раз я ничего не найду, придется отказаться от поисков Абсолюта. Обними меня, приди ко мне, возлюбленное мое дитя. Я сделаю тебя счастливейшей женщиной на земле. Ты возвращаешь меня к блаженству, славе. Благодаря тебе я могу осыпать вас сокровищами, забросать вас драгоценностями, окружить роскошью». Он поцеловал дочь в лоб, схватил ее руки, сжал их. Он выражал свою радость нежными ласками, показавшимися Маргарите почти угодливыми. За обедом Валтасар видел только ее. Он смотрел на нее заискивающе, внимательно, пристально, как смотрит влюбленный. Достаточно было ей сделать движение, и он уже старался угадать ее мысль, ее желание. Приподнимался, готовый услужить. Ей становилось совестно. В этой предусмотрительности чувствовалось что-то мальчишеское, несовместимое с его преждевременной старостью. Но в ответ на все эти нежности Маргарита подчеркивала нынешнюю их нищету то словом сомнения, то взглядом, брошенным на пустые поставцы в столовой. «Э, что там? Через шесть месяцев мы все наполним золотом и диковинками!» — сказал он. «Будешь как царица!» «Вся природа будет принадлежать нам. Мы будем выше всего благодаря тебе, Маргарита!» «Маргарита!» — продолжал он с улыбкой. «Твое имя пророческое! Ведь Маргарита означает жемчуг!» «Стерн где-то об этом говорит. Ты читала Стерна? Хочешь его прочесть? Он тебя позабавит!» «Жемчуг, говорят, плод болезни!» — возразила она. «А мы уже достаточно страдали!» «Не печалься! Ты дашь счастье тем, кого любишь! Ты будешь могущественно богата!» «У барышни доброе сердце!» — сказал Люмюль скорчив в улыбку свое рябое лицо. Самым очаровательным человеком, самым обаятельным собеседником показал себя в тот вечер Валтасар перед дочерьми. Как змей-искуситель изливал он и словами, и взором магнетический ток, Расточал то могущество гения, ту приятность ума, которые околдовывали Жозефину. И, так сказать, окружал дочерей теплом своего сердца. Когда пришел ему де Солис, он впервые за долгое время увидал отца и детей вместе. Несмотря на свою настороженность, молодой директор поддался очарованию этой сцены. Так бесконечно привлекательны были речи и ласковость Волтасара. Хотя люди науки и погружены в бездны мысли и постоянно заняты жизнью умственной, тем не менее они замечают мельчайшие частности окружающей жизни. Эти люди не столько рассеянные, сколько делающие все не в попад, никогда не находятся в гармонии с окружающими. Все они знают и все забывают. Заранее судят они о будущем, пророчествуют самим себе, знают о событиях, прежде чем те произошли, но ничего не говорят. Если в тиши размышлений они прилагают свои способности к познанию происходящего вокруг, то довольствуются тем, что правильно угадывают. Их увлекает самый процесс, и приобретенные ими понимание житейских дел они применяют почти всегда неловко. Порой, пробуждаясь от такой апатии в отношении к обществу или из мира духовного, попадая в мир внешний, они обнаруживают богатую память, и оказывается, что они ничему не чужды. Так Валтасар, соединивший в себе проницательность сердца с проницательностью ума, понимал все прошлое своей дочери, знал или угадывал малейшие события таинственной любви, соединявшей ее с Эммануилом. Он тонко это им показал и одобрил их любовь, разделив ее с ними. То была самая сладостная нежность, какая только может исходить от отца, и оба влюбленных не могли ей противиться. А по контрасту с огорчениями, осаждавшими со всех сторон эти бедные юные создания, вечер был восхитительным. Когда, так сказать, напитав их своим светом и омыв нежностью, Волтасар удалился – Эммануэл де Солис, в движениях которого сказывалась какая-то принужденность, вынул, наконец, три тысячи дукатов золотом, которые он держал у себя в карманах, все время опасаясь, как бы этого не заметили. Он положил их на рабочий столик Маргариты, прикрывший их бельем, которое она чинила, и отправился за остальными деньгами. Когда он вернулся, Фелиция уже ушла спать. Пробила 11 часов. Марта, не ложившаяся, чтобы помочь раздеться барышне, была занята у Фелиции. «Где спрятать?» — спросила Маргарита, не отказав себе в удовольствии перебрать пальцами несколько дукатов. Ребячество, погубившее ее. «Я приподниму эту мраморную колонку. У нее полый цоколь», — сказал Эммануил. «Вы сунете туда свертки, и сам черт их там не найдет». В ту минуту, когда Маргарита совершала свой последний переход от рабочего столика к колонке, она испустила пронзительный крик, выронила свертки, монеты прорвали бумагу и покатились по паркету. Отец стоял в дверях зала, и такая жадность написана была на его лице, что Маргарита испугалась. — Что это вы здесь делаете? — проговорил он, поглядывая поочередно то на свою дочь, окаменевшую от страха, то на молодого человека, сразу выпрямившегося, хотя, впрочем, само пребывание его около колонки было достаточно красноречиво. С каким-то ужасным звоном падали червонцы на паркет. Что-то зловещее чудилось в том, как они катились по полу. — Я не ошибся, — сказал, усаживаясь в алтасар, Мне послышался звон золота. Он был не менее взволнован, чем молодые люди, сердца которых так бились в унисон, что их биение слышалось, как удары маятника среди глубокого молчания сразу воцарившегося в зале. «Благодарю вас, де Солис», — сказала Маргарита Эммануилу, бросая на него взгляд, который означал «Помогите мне спасти эти деньги». «Как это золото?» — вмешался Волтасар, бросая то на дочь, то на Эммануила страшно испытывающий взгляд. «Золото принадлежит господину де Солису, который был так добр, что судил его мне, чтобы можно было уплатить сполна все наши долги», — ответила Маргарита. Де Солис покраснел и собирался уйти. «Постойте», — сказал Волтасар, за руку удерживая его. «Не скрывайтесь от моей благодарности». «Вы мне ничего не должны. Деньги принадлежат вашей дочери. Она берет их у меня взаймы под свои земли», — сказал он, взглянув на возлюбленную, которая поблагодарила его неприметным движением ресниц. «Этого я не допущу», — сказал класс, взяв перо и лист бумаги со стола, за которым обычно писала Фелиция. И, обернувшись к изумленно молодым людям, он спросил, «Сколько здесь?» Страсти сделала Валтасара хитрее самого ловкого плута-интенданта. Он уже готов был завладеть деньгами. Маргарита и Де Солис замялись. «Сочтемся», — предложил Класс. «Здесь шесть тысяч дукатов», — заметил Эммануил. «Семьдесят тысяч франков», — сказал Класс. Взгляд Маргариты придал ее возлюбленному мужество. «Ваше обязательство ценности не имеет», — сказал он весь дрожа. «Простите меня это чисто техническое выражение. Нынче утром я судил вашей дочери сто тысяч франков, чтобы выкупить векселя, которые вы были не в состоянии оплатить. Значит, и мне никаких гарантий вы дать не могли бы». «Все сто семьдесят тысяч франков принадлежат вашей дочери, которая может располагать ими как ей угодно, но я даю их взаймы, только взяв с нее обещание подписать закладную на ее долю в землях Веньи, в тех угодьях, где недавно вырублен лес». Маргарита отвернулась, чтобы скрыть выступившие у нее на глазах слезы. «Она знала, каким чистосердечием отличался Эммануил». воспитанный своим дядей в самом суровом соблюдении добродетелей, предписываемых религией. Молодой человек особенно опасался лжи. Вручив Маргарите свою жизнь и сердце, он жертвовал теперь и своей совестью. «Прощайте», — сказал ему Волтасар, — «я думал, вы больше доверяете человеку, который смотрит на вас, как на сына». Эммануил обменялся с Маргаритой печальным взглядом. Марта пошла проводить его и запереть дверь на улицу. Когда отец и дочь остались одни, Клаа сказал дочери, «Ты любишь меня, не правда ли?» «Бросьте ваши уловки, папенька! Вы хотите денег? Их вы не получите!» Она стала собирать дукаты. Отец молча помогал ей поднимать их с полу и пересчитывать. Маргарита приняла его помощь без малейшего недоверия. Когда две тысячи дукатов были сложены в столбики, Валтасар сказал с отчаянием, «Маргарита, это золото мне необходимо!» «Было бы воровством, если бы вы его взяли», ответила она холодно. «Послушайте, папенька, лучше убить нас сразу, чем заставлять нас каждый день претерпевать тысячу смертей. Что ж, посмотрим, кто одолеет, вы или мы». «Значит, вы убьете своего отца», продолжал он. «Мы отомстим за мать», — сказала она, указывая на то место, где умерла госпожа класс «Дочь моя, если бы ты знала, зачем оно мне нужно, ты не произнесла бы таких слов. Послушай, я объясню тебе, какую задачу должен я разрешить. Но ты ведь не поймешь», — вскричал он с отчаянием. «Словом, дай мне деньги. Хоть раз поверь в своего отца». «Да, я знаю, я доставил твоей матери много страданий. Я расточил, как выражаются невежды, свое состояние и промотал ваше. Вы все теперь вынуждены работать из-за моего безумия, как ты это называешь. Но, ангел мой, дорогая, любовь моя, моя Маргарита, выслушай же меня. Если мне не удастся, я покорюсь тебе. Я буду тебе повиноваться, как должна бы повиноваться мне ты». Я буду исполнять твои желания, верю тебе все свое имущество, откажусь от опеки над детьми, отрекусь от всякой власти. Клянусь памятью твоей матери, — сказал он, проливая слезы. Маргарита отвернула, чтобы не видеть лица его, залитые слезами, и класс бросился к ногам дочери, думая, что она готова уступить. — Маргарита, Маргарита, дай мне их, дай! Что такое шестьдесят тысяч франков перед вечными угрызениями совести? Ведь я умру, меня это убьет. Выслушай меня! Мое слово свято. Если меня постигнет неудача, я отказываюсь от работы, покидаю Фландрию и даже Францию. Если потребуешь, я пойду работать как подъемщик, чтобы со временем по грошу снова сколотить состояние и вернуть детям все, что отняла у них наука». Маргарита хотела поднять отца, но он продолжал стоять на коленях и говорил, заливаясь слезами, «В последний раз будь нежной, покорной дочерью! Если меня постигнет неудача, я сам признаю твою правоту, как бы сурово ты бы обращалась со мной! Зови меня тогда сумасшедшим стариком, называй отцом-злодеем! Говори даже, что я невежда, я в ответ буду целовать тебе руки!» «Можешь бить меня, если захочешь, и когда ударишь, я стану благословлять тебя, как лучшую из дочерей, вспоминая, что ты ради меня пожертвовала собою». «Если бы нужно было пожертвовать только собою, я бы это сделала. Но могу ли я допустить, чтобы наука убила моего брата и сестру?» «Нет, довольно-довольно», — сказала она, вытирая слезы и отталкивая ласкающие руки отца. «Мне нужно только шестьдесят тысяч франков и два месяца сроку!» — воскликнул он, поднимаясь в бешенстве с колен. «Но дочь становится между славой, и богатством и мною!» «Будь проклята!» — сказал он. «Ты не дочь, не женщина, ты бессердечна! Не быть тебе ни матерью, ни женой! Позволь взять деньги! Ну, скажи, что позволяешь, милая моя детка!» дитя мое возлюбленное я буду обожать тебя закончил он с яростной решимостью протягивая руки к золоту против насилия я беззащитна но бог и великий глаз нас видят сказала маргарита показывая на портрет ладно живи запятнанной кровью отца закричал волтасар бросая на нее ужасный взгляд он встал оглядел комнату и медленно направился к выходу Дойдя до двери, он повернулся и, как нищий, умоляюще протянул руку, но Маргарита отрицательно покачала головой. «Прощайте, дочь моя», — сказал он кротко. «Попытайтесь жить счастливо». Когда он исчез, Маргарита осталась в оцепенении. Ей казалось, что она отделилась от земли. Она уже не была здесь, в этой комнате, не чувствовала своего тела. У нее выросли крылья, и она парила в пространствах мира духовного, где все беспредельно, где мысль преодолевает пространство и время, где некая божественная рука приподнимает покров, простертый над будущим. Ей казалось, что целые дни протекали после каждого шага отца, когда он поднимался по лестнице. Затем она вздрогнула от ужаса, услыхав, что он вошел к себе в спальню. Подчиняясь предчувствию, осветившему ее душу пронзительным блеском молнии, она, не зажигая света бесшумно, с быстротой стрелы промчалась по лестнице и увидала, что отец приложил к колбу дула пистолета. «Все берите!» — закричала она, бросаясь к нему. Она упала в кресло. Волтасар, видя, как она бледна, принялся плакать по-стариковски. Он сделался совсем ребенком. Он целовал ее в лоб, говорил ей бессвязные слова, чуть не прыгал от радости и, казалось, готов был дурачиться с нею, как влюбленный дурачиться со своей подругой, добившись блаженства. «Будет, будет, папенька!» — сказала она. «Подумайте о своем обещании. Если не достигнете успеха, будете мне повиноваться». «Да!» «О, моя мать!» — сказала она, обернувшись в комнате госпожи Класс. Ведь вы все отдали бы, не правда ли? Спи спокойно, сказал Волтасар. Ты добрая дочь. Спать, Спать? Сказала она. Прошли счастливые сны моей юности. Вы с каждым днем старите меня, папенька, как с каждым днем иссушали сердце моей матери. Бедное дитя, я хотел бы ободрить тебя, объяснить тебе значение великолепного опыта, который я только что задумал. Ты поняла бы. «Я понимаю только то, что мы разорены», — сказала она, уходя. Утром на следующий день, который был отпускным в школе, Эммануил де Солис привел Жана. «Ну как?» — печально спросил он, подходя к Маргарите. «Я уступила», — ответила она. «Жизнь моя!» — сказал он с какой-то меланхолической радостью. «Если вы устояли бы, я восхищался бы вами, а такую слабую я вас боготворю». «Бедный, бедный Имануил, Что останется на нашу долю?» «Предоставьте мне действовать!» — воскликнул молодой человек, просияв. «Мы друг друга любим! Все пойдет хорошо!» Несколько месяцев протекло совершенно спокойно. Де Солис внушил Маргарите, что все равно состояние не скопишь, урезывая себя в мелочах, и советовал ей не экономить на хозяйстве, а для поддержания в доме достатка взять остальные деньги, которые были у него на хранении. В это время Маргариту не раз охватывала тревога, которая при подобных же обстоятельствах некогда волновала ее мать. Как немало было в ней веры, все же она стала возлагать надежды на гения отца. Хотя это необъяснимо, но многие надеются, не имея веры. Надежда – цвет желания, вера – плод убежденности. Маргарита думала, если отец добьется своей цели, мы будем счастливы. Только один класс, да лемюльки говорили, мы добьемся. К несчастью, с каждым днем все более омрачалось лицо класса. Приходя обедать, он иногда не смел взглянуть на дочь, иногда же бросал на нее торжествующие взгляды. Ежедневно молодой десулис весь вечер разъяснял Маргарите трудные места в законах. Она забрасывала отца вопросами об их семейных связях. Так закончила она свое мужское образование, очевидно готовясь выполнить план, задуманный ею, на случай, если отец еще раз потерпит поражение в поединке с неизвестным Икс. В начале июля Волтасар провел целый день, сидя на скамье в саду, погрузившись в печальные размышления. Не раз взглянул он на клумбу, лишенную тюльпанов, на окна комнаты, где жила Жозефина. Без сомнений он содрогался от мысли, во что обошлась его борьба. По всему было видно, что он думает не о науке. Незадолго до Маргарита подсела к нему с работой. «Что же, папенька, не удалось?» «Нет, дитя мое». «Ах, я не сделаю вам ни малейшего упрека, мы оба виноваты», нежно сказала Маргарита. «Я требую только, чтобы вы свое слово выполнили». Оно должно быть свято, ведь вы класс. Любовью и уважением окружают вас дети, но с нынешнего дня вы у меня под властью и обязаны повиноваться. Будьте спокойны, правление мое будет мягким, и я даже постараюсь, чтобы оно кончилось скоро. Я беру с собой Марту и уезжаю на месяц или около того, чтобы устроить ваши дела. Ведь вы мое дитя, добавила она, целуя его в лоб. Завтра хозяйничать начнет Филиция. Бедной девочке только 17 лет. Ей против вас не устоять. Будьте великодушны. Ни копейки не просите у нее. Ей дано ровно столько, сколько нужно для домашних расходов. Соберитесь с духом. На два-три года откажитесь от ваших работ и замыслов. Научная задача ваша созреет. Я соберу деньги, необходимые для ее решения, и вы ее решите. Вот так. «Разве королева ваша не милостива? Скажите!» «Значит, не все потеряно», — сказал старик. «Нет, если вы верны вашему слову». «Буду покорен вам, дочь моя», — ответил Клаз с глубоким волнением. На следующий день за Маргаритой заехал ее двоюродный дед Конингс из Камбре. Он приехал в дорожной карете и пожелал остановиться у своего родственника только на короткое время, пока соберутся в дорогу Маргарита и Марта. Класс приветливо принял родственника, но по всему было видно, как хозяин печален и унижен. Старый конингс угадал мысли Валтасара и за завтраком сказал ему с грубоватой откровенностью. «О меня висят некоторые из ваших картин. Люблю хорошие картины, разорительная страсть. Но мы все безумствуем, каждый по-своему».